Глава 57. Ульяна застыла рядом со мной, будто окаменела. Я краем глаза видела, как меняется ее лицо: сначала недоверие, затем растерянность и, наконец, явный испуг. И я и она прекрасно осознавали всю серьезность происходящего. В груди все сжалось, а по венам будто прошел ледяной поток. Мне стало холодно так, словно я оказалась не в теплом холле, а в осеннем лесу на ветру но я заставила себя поднять подбородок и улыбнуться. Нельзя. Не сейчас. Особенно, когда напротив стояли Ангелина Павловна и ее дочь, главные хранительницы и разносчицы слухов в Старославле. Стоит им уловить хотя бы тень сомнения или дрожь в голосе, и завтра весь город будет обсуждать не только наши мастерские, но и меня. «Дамы, добро пожаловать!» Произнесла я ровным, почти безупречным голосом, хотя колени дрожали так, что, казалось, они вот-вот предадут меня. Слова звучали уверенно, будто сами нашли выход наружу. «Радуюсь, что вы смогли приехать. Путь, конечно, не близкий». Я улыбалась, играла роль хозяйки дома, а внутри все звенело, как натянутая струна. Женщины отвечали мне вежливыми словами, смеялись между собой — пересыпали речь легкими сплетнями о городских новостях, и при этом они снова и снова бросали быстрые, почти украдкие взгляды за мою спину. Туда, где стоял Константин. Их глаза блестели любопытством и какой-то неприкрытой жадностью до сенсации. Я чувствовала его так, будто он касался меня взглядом. Этот взгляд жёг даже через ткань платья, через мою спину, заставляя сердце биться неровно, Я говорила правильные слова, подбирала интонацию, улыбалась, как положено. Снаружи все выглядело безупречно, голос ровный, жесты спокойные, лицо приветливое. Но внутри полный хаос. Мысли метались, сталкивались, кружили вихрем, словно сухие листья, пойманные в осенний ветер. Я почти не слышала собственных слов, только чувствовала, как сердце бьется слишком быстро, а ладони предательски влажные. Мне было страшно. И больно. Он жил в нашем доме уже почти месяц. Мы ели за одним столом, делили заботы и радости мастерских, обсуждали планы на будущее. За это время, что он успел заметить? Догадался ли о моем происхождении? Почувствовал ли хоть раз, что я чужая в этом теле? А если понял, если знал все это время, почему он молчал о своей должности? Эта тайна давила на меня сильнее, чем я хотела признать. Сердце только-только начинало доверять ему, осторожно впуская его в мои мысли, в мои сомнения. И вдруг маленькая, но такая весомая недосказанность. Нет, я не могла назвать это предательством, но ощущение, что передо мной скрыли важную деталь, резало изнутри. Когда приветствия, наконец, закончились, я предложила сама проводить гостей в их комнаты. Мне нужно было уйти, хоть на минуту, сделать вдох без чужих глаз, без его взгляда, который прожигал спину. «Арина? Нам нужно поговорить», — раздался за спиной голос Константина. Сердце дрогнуло, как от удара. Но Никита словно нарочно в этот момент отвлек его каким-то вопросом, и его внимание переключилось. Я едва удержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Разговор откладывался, но не отменялся. Морозова идя рядом, то и дело пытались разговорить меня. Их вопросы звучали непринужденно, но я чувствовала в них жажду сенсации. Как же так случилось, что сам Орловский оказался в доме госпожи Арины? Я отвечала уклончиво, улыбалась, уходила от приматы, каждое слово давалось с трудом. Я больше не могла выдерживать их праздного любопытства. В какой-то момент терпение просто лопнуло, я поручила гостей служанке и ушла. Сбежать казалось единственным правильным решением. Я отправилась к реке, к моему камню. Он всегда ждал меня теплый, надежный. Сколько раз я приходила сюда за ответами, за передышкой, за тем, чтобы просто услышать собственное дыхание. Поток воды в реке хоть и ослабел за последний месяц, но все еще шумел и бурлил, в торе моему сердцу. Вода металась меж камней, билась о берег, пенясь и вздыхая. Я опустилась на гладкую поверхность, обняла колени руками и уставилась на темнеющую глубину. Почему он не сказал? Почему скрывал? В груди поселилась тянущая боль. Я стиснула зубы, но глаза все равно защипала. Я вдруг ощутила себя не взрослой и уверенной в себе женщиной, а юной девушкой, чье сердце впервые обожгло разочарование. Арина услышала за спиной. Я обернулась. Он стоял совсем рядом, сильный, собранный, высокий, и смотрел прямо на меня. Нам нужно поговорить, произнес он тише, но так, что сердце мое пропустило удар. Я рывком поднялась с камня, хотела уйти, выиграть себе еще немного времени, но нога подвела, подвернулась на скользком крае, все произошло в одно мгновение, я вскрикнула и полетела вниз. Вода встретила меня как удар. Ледяная хватка стиснула тело, дыхание сбилось. Я захлебнулась, не успев вдохнуть, и в тот же миг поток швырнул меня вниз. Голова с глухим треском ударилась о выступающий камень, и мир взорвался белой вспышкой боли, в ушах зазвенело. На секунду я потеряла ориентацию, не понимая, где вверх, где низ. Одежда моментально намокла, потяжелела и тянула вниз. Я пыталась вырваться, но руки плохо слушались, пальцы сводила судорогой. Вода била в лицо, забивалась в нос и рот, вырывая последние остатки воздуха. Поток рвал и крутил меня, бросая о камни и водовороты, словно хотела разорвать на части. Грудь сжимала жгучая боль, легкие горели, требуя вдоха. Я судорожно хваталась руками за пустоту, за воздух, которого не было. И только страх — дикий, животный — держал меня на грани, не давая сразу провалиться в темноту. «Арина!» — его голос прорезал шум реки, и в нем звучало отчаяние. Сильные руки обвили меня. Рывок, и я почувствовала, что больше не лечу вслепую. Он держал меня. Вода пыталась вырваться, но он не отпускал, прорезая поток, пробиваясь к берегу. Камни, коряги. Он цеплялся за все, лишь бы не потерять меня. Мы вывалились на сушу вместе. Я рухнула на мокрую траву, дрожа от холода, от слабости. Воздух рывался в легкие рывками, как будто каждая попытка вдохнуть была борьбой. Мир темнел на глазах, краски смазывались, и я едва различала его силуэт рядом. Последнее, что я услышала, был его голос, хриплый, сорванный, полный боли, неподдельной и обжигающий. «Только не это!» и я провалилась в темноту.